Глава двадцать восьмая. Никто не уходит бесследно. Марьяна. «Подъем! Вы что, будильники не слышите? Подъем, солнце уже встало!» Заорал питомец Делайла, заглянув в приоткрытое окно, схрапнул и тихо заржал. Я резко поднялась, не совсем понимая спросонья что делаю утром в гостиной на диване, а не в кровати в спальне. Где-то рядом с просонья заворчал Делайл. Оказалось, он спал на полу около дивана, подстелив себе одеяло. В памяти тут же ожил вчерашний вечер, когда я, пребывая в игривом настроении, поджидала Делайла из академии. Надела красивое белье с пеньюаром, достала его любимое вино, сервировала ужин при свечах на веранде и принялась ждать. Желание поспать подкралось ко мне незаметно и коварно а потом дёрнул меня демон глотнуть немного вина. Всего лишь один маленький глоточек. Он-то и отправил меня окончательно в страну снов. Я прилегла на диванчик в гостиной, подумав, что вот сейчас немного полежу, отдохну и встану. Так и уснула. «Дэл, ты почему спал на полу?» — спросила я у своего жениха. «Я приехал с работы, а ты так сладко сопела на диванчике». Было просто преступлением будить тебя. Но и оставлять тебя я не хотел, поэтому решил лечь с тобой рядом. Я хотела устроить нам романтический ужин. С продолжением. И отключилась. Пролепетала я, не без удовольствия отметив, как вспыхнул огонек мужского интереса в глазах Делайла, когда он окинул меня взглядом. «Ничего страшного, лисичка. Это просто повышенная утомляемость, о которой предупреждал Мариус». Тебе нужно побольше отдыхать и хорошо питаться. Ты восстановишься, вот увидишь. Просто нужно время. Он присел на краешек дивана, ласково очертил пальцами мой подбородок. Я ощутила его выдох на своих губах, потянулась к нему. Рука лайла легла на мой затылок. «Позже, позже будете нежничать, хорошие мои. Экипаж за Марьяной приедет через час, а вы дрыхнете, как медведи в берлоге» громко заявила Ларин, забежав в комнату и запрыгнула на кофейный столик. Встала на задние лапки, уперла передние в бока и покачала головой, цокая языком. «Ларин, они там собираются?» — крикнул Киран с улицы моей белки. «Нет, конечно», — громко отозвалась моя питомица. «Еще не одеты даже. Сидят и ждут, сами не знают чего. С морепогоды, наверное». Мы с Делайлом переглянулись, еле сдерживая смех, и все-таки расхохотались. «Нет, ты посмотри, они еще и хохочут над нами!» — возмутилась моя питомица. «Ну-ка, марш, собираться!» Все еще посмеиваясь, я побежала в ванную, пока Делл приводил диван в порядок. «Я приготовлю тебе завтрак и сделаю чай!» — крикнул он мне вслед. В ответ я обернулась и послала ему воздушный поцелуй. спустя час Я поцеловала Делайла, выпила остатки чая и, пригладив перед зеркалом волосы, устремилась на улицу, где меня уже ждал экипаж. «Девочки, вас тоже постоянно в сон тянет?» — поинтересовалась я, пока мы ехали в салон. «Да», — прозвучал слаженный ответ. «Я как будто снова стала человеком, но очень сонным человеком», — возмутилась Эмилия. «Вдоволь сплю по утрам, никаким трудом особо себя не нагружаю», А если и пытаюсь, так Мариус тут же противится. И тем не менее, вечером едва садится солнце, меня уже снова тянет в сон. И усталость такая, словно я мешки разгружала весь день. Вот и у меня так же. Но я еще и днем могу часик-полтора поспать. Никогда так много не спала. Если только в младенчестве. С усмешкой пожаловалась Герда. Эмилия вздохнула. Мариус уверяет, что в ближайшие пару месяцев так и будет, увы организма ослабленный воздействием магии демона, вторжением древнего разума и прочим, что этому сопутствовало. Для восстановления своих ресурсов будет черпать все силы. Так что, девочки, в ближайшее время мы с вами будем как хомяки. «Не совсем», — возразила я. «Хомяки хотя бы ночью гуляют, а мы и ночью спим». Мы еще немного посетовали на непривычную слабость и невозможность пока что жить в привычном ритме. Но потом сошлись в единой мысли, что это все же лучше, чем смерть. Кажется, я забыла, какими долгими и муторными могут быть сборы для женщины на важное мероприятие. И теперь, сидя в кресле уже который час, я это вспоминала. Все было не так плохо, если бы я три месяца не пролежала без сознания, и теперь мне, как и моим подругам, требовалось все и сразу. Коррекция бровей, специальный уход для длинных волос, маникюр, педикюр, и многое другое. О боги, ну как же сложно быть женщиной. Чтобы все это успеть до торжественной церемонии награждения, за нас с неистовым рвением и немного пугающим благоговением перед Триумвиратом принялся целый штат мастеров. Я люблю салоны красоты, но последствия битвы все еще давали о себе знать быстрой утомляемостью и сонливостью. А потому все эти подготовительные хлопоты по наведению лоска пугали меня тем, что когда мы будем готовы к церемонии, я уже захочу спать. А ведь после церемонии начнется праздник по всему эфиру. А мы отправимся на бал во дворец императора, за время которого нам еще предстоит заглянуть в соседние империи, дабы в каждой почтить своим присутствием праздник, устроенный в нашу честь». Сначала нас троих усадили в огромную ванну, где непрозрачная вода сияла розовым перламутром и благоухала цветочным ароматом. Спустя минут пять в воду добавили масло и какой-то пахнущий ванилью эликсир. Вода мягко объяла тело, и я ощутила приятную негу, пришедшую на смену излишнему волнению. Все же не каждый день нас награждают на глазах у всей империи. После перламутровой ванной была другая, с темной фиолетово-синей водой и раскрытыми розовыми бутонами цветов, похожих на лотос. Потом нас долго и методично натирали сладко пахнущими кремами и маслами. Затем мастера долго возились с нашими волосами. К тому моменту, когда наши волосы были уложены в прически, а на лицах сиял тонкий налет нежного дневного макияжа, прошла большая половина дня». Нас облачили в нарядные платья с корсетом и турнюром из парчи, вышитой серебром и золотом. К платьям прилагались красивые модные шляпки в тон с длинной вуалью. Мне больше по душе шелк, атлас, бархат, кружево, шифон. Но торжественные церемонии государственного уровня имеют свои требования к внешнему виду присутствующих. Пока нас готовили в салоне красоты к церемонии, императорский извозчик забрал наших мужчин и вернулся за нами. Все трое они зашли в салон и обомлели, увидев нас. Нельзя было не заметить их ошалевшие взгляды, которыми они буквально пожирали нас в немом восхищении. От тяжелого жаркого взора Делайла, который словно проникал мне под одежду, я ощутила, как искрит под кожей томление, и тело охватывает жар. После салона нас надлежало доставить в храм солнца и луны, для торжественной службы во имя гармонии души и мира и во славу низвержения. Салон экипажа был просторным, и мы могли свободно сидеть здесь по парам. Моя рука покоилась в руке Делайла. Сплетались пальцы, точно так же, как однажды сплелись на веки души. Он не раз касался носом моего виска, глубоко вдыхая запах моей кожи. Я видела туман блаженства в его глазах, и ощущала от этого трепет. Прошло три дня, как мы очнулись, но погода и улицы неузнаваемо изменились. Весна будто пробудилась вместе с нами, и, осознав, что она сильно запоздала, спешно понеслась по империи, по ее садам, лугам, полям. Солнце и долгожданное тепло наконец-то пожаловали в наши края, вырвав империю из плена угрюмых туч. Сакуры, яблони и абрикосы походили на нарядных невест, облаченных в кружево, распускались цветы, на все лады заливались птицы. Словом, жизнь снова входила в привычное русло, и, осознавая это, я ощущала небывалое умиротворение. Еще на соседней улице мы слышали звонкие переливы колоколов и наблюдали из окон экипажа, как народ течет по улицам, подобно весенним ручьям, устремляясь к храму чувство всеобщей радости и ликования, дрожало в воздухе, заряжало, разгоняло кровь и вызывало эйфорию. Наш экипаж остановился в специально оцепленной зоне для транспорта, и стоило нам покинуть салон, как площадь перед храмом взорвалась приветственными и восторженными возгласами. В храме уже находилась императорская семья в полном сборе, ближайшие советники императора – со своими семьями родители эмилии и герды и мой брат с супругой кор начал читать молитвы на распев и их голосам вторили тысячи других в храме и на площади перед ним наводненные бессмертными наши голоса сплетались с серебряным звоном колокола и воспряли ввысь уносились далеко далеко эйфория пузырилась в моей крови И я, кажется, только сейчас в полной мере начала осознавать и чувствовать то, что свершилось. Демон пал. Пал от моей руки. От руки Эмилии и Герды. Мы низвергли в Нижний мир древнее темное существо, что постоянно возрождалось. А теперь его больше нет. Нет. Больше не будет тревожного ожидания того самого дня. Больше не будет страха перед демоном. Демона больше нет. От волнения у меня слегка тряслись руки. Серебряная свеча в руке подрагивала, пока Делайл, стоявший рядом со мной, не обхватил снизу мою ладонь своей. Пламя перестало дрожать. Я повернулась к нему, и наши взгляды сплелись воедино. И мы уже парим над землей, где-то на высоте птичьего полета. Сердца в унисон. Мы ловим дыхание друг друга. Безмолвно говорим глазами. Делайл чуть наклонился в мою сторону, его выдох согрел мой висок. И в теле взметнулось нежное, жаркое и маятное. «Я не могу без тебя, Мари. Ты вся моя жизнь». Заполошное сердце сошло с ума, разгоняя по крови счастье и страсть. Я смотрела на Делайла и ощущала удивительное единение парящей нежности и дикого желания. В ответ я погладила пальцем его ладонь, державшую мою». А потом к нам подошел отец Мавиар, и пришлось мысленно вернуть себя с небес на землю. На наши запястья нанесли особые руны. Нам, Триумвирату, Серебром, Победа над Тьмой, нашим нареченным защитой и Опора. Служба завершилась уже после четырех часов дня. И чтобы не тратить время, нам открыли портал во дворец Алмариана где нас встретили его советники и еще раз напомнили план сегодняшнего вечера. Мы вместе с провожатым поднялись по широкой мраморной лестнице на третий этаж, потом несколько раз мы поворачивали за ним то вправо, то влево, и я уже успела запутаться в этих бесконечных поворотах и ответвлениях коридоров. Да тут карта нужна. Наконец мы оказались у высокой двустворчатой двери, которая открывалась на огромный балкон, где и должна была состояться церемония. Император с супругой ожидали начала торжества, сидя на длинной бархатной кушетке у стены. Не сговариваясь, мы с подругами устремились к этой кушетке, чтобы немного отдохнуть, сидя, пока есть такая возможность. Нам тут же подали травяной чай с энергетическим эликсиром для бодрости. «Я очень надеюсь, что этот чай действительно с бодрящим эффектом», сказала Эмилия и вздохнула потому что я уже устала. А наш с вами день еще в самом разгаре. Если бы я мог свои физические силы передать тебе, я бы сделал это, не задумываясь», тихо промолвил Мариус, ласково поглаживая ее руку. «Да, жаль, что это невозможно», согласился с ним Эрик. С улицы послышалась барабанная дробь, затем троекратный звон, и после него усиленный голос Церемоний оповестил о начале торжества. Шум ликующей толпы напомнил мне прибой во время шторма. Двустворчатые двери открылись, пуская на балкон императорскую чету. Альтарцы приветствовали своего правителя. Настал черед нашего выхода, и мы вышли на балкон под руку с нашими мужчинами и встали позади императорской четы. Море бессмертных внизу, вновь всколыхнулась и возликовала. Над площадью полетел голос императора, усиленной магией кристалла громкоговорителя, который стоял перед ним на высокой подставке. «Сегодняшний день особенный не только для нашей империи, но и для всего нашего мира. В этот день все мы хотим выразить свое почтение трём бесстрашным девам Великого Триумвирата, сокрушившим демона войны Адаила и и низвергнувшим его в Нижний мир. Демон, павший от рук Триумвирата, больше не возродится. Да здравствует Триумвират!» Многоголосый возглас ликования вновь обрушился на нас, подобный ракочущей волне. Дождавшись, когда он немного утихнет, император вновь продолжил. «Властью данной мне я награждаю каждую деву Триумвирата за проявленную храбрость, готовность пожертвовать собой и идти до конца, за верность своему бремени, возложенному свыше, орденом за заслуги перед эсфиром. Но это не все. Этот радостный день, этот праздник, настал благодаря великой силе любви, силе, способной спасти от смерти, силе, способной стать опорой в самый сложный час и подарить свет надежды, когда кажется, что тьма никогда не отступит. А потому... Нареченные Дев Триумвирата сегодня также будут удостоены наград. Народ снова радостно загомонил. Аплодисменты походили на шум ливня. Наши нареченные вывели нас вперед, выглядя при этом совершенно ошеломленными. Ни они, ни мы не знали о том, что их наградят. К нам подошел советник императора с длинной бархатной подложкой, на которой в ряд лежали футляры с нашими орденами. мы забрали их и, как полагалось, прижали к сердцу, чуть склонив голову на несколько секунд. Заиграл оркестр, и горожане снова приветственно зашумели. В вечереющее небо взметнулись яркие разноцветные фейерверки. Впереди нас ждал бал. Делайл. Сквозь бесконечные поздравления, рукопожатия, объятия и пожелания мы, наконец-то, дорвались до возможности станцевать хотя бы парочку танцев. Такова ирония сегодняшнего бала. Те, в честь кого императорская чета дает его, не смогут как следует им насладиться. Все ждали их внимания, их присутствия, хотя бы слова или добродушного взгляда с улыбкой. Бальный зал, украшенный тысячами живых весенних цветов, походил на цветущий сад. Были здесь и любимые цветы наших девушек, когда они главным виновницам бала — веточки жасмина, лирелии, розы. Закат проливался на землю розовым золотом и заглядывал в панорамные окна, подсвечивая пространство теплым светом. Мимо нас в репме вальса проплыла пара Джеран и Орлина. Они о чем-то переговаривались, и Орлина заливисто смеялась. Скользящий шаг вперёд и поворот вправо. Когда-то я считал про себя ритм вальса, когда готовился к своему дебюту много лет назад. Сейчас уже танцую в удовольствии, не задумываясь. Сколько было в моей жизни этих вальсов? И не вспомню, но вот этот, особенный. Я его точно запомню. Я смотрел в лучистые янтарные глаза моей Марьяны, с упоением дышал её ароматом, с трудом удерживаясь от того, чтобы прижать её к себе в большеположенную по балетному этикету. И казалось, мы парим над паркетом всё выше и выше, куда-то выше золотистых облаков. Всё вокруг исчезает, и мы уже среди звёзд бродим по Млечному пути. Счастье бежало по венам, искрило в крови, бурлило, как пузырьки шампанского. Награждение орденом стало для тебя сюрпризом, не так ли? Спросила Марьяна. «Ты знала об этом решении императора?» В ответ она отрицательно качнула головой. «Это стало и для меня неожиданностью. Приятной неожиданностью», — призналась Мари. «Ты заслужил эту награду, дел Я улыбнулся ей в ответ. Мы продолжали кружить по залу. В танце я наклонился к ее ушку. «Моя самая главная награда — красиво до умопомрачения. Рыжая, огненная и непоседливая. И она прямо сейчас в моих руках. Шепнул ей, и Марьяна судорожно вздохнула. В янтарных глазах вспыхнул огонь. По моему телу волной прокатилось жаркое томление от ее близости, пусть и не такое, как хотелось бы. Ее взгляд упал на мои наручные часы. Стрелки двигались к семи вечера. «Нам уже пора», — напомнила она, — И я кивнул. Как только отзвучала последняя нота вальса, Марьяна взяла меня под руку, и мы направились в малый кабинет, откуда нам должны были открыть портал. В переходном коридоре мы встретились с остальной нашей компанией. «Есть хочется», — пожаловалась Марьяна, и Герда с Эмилией ее в этом поддержали. «Я так и не успела отлучиться к банкетному столу», — посетовала Герда. К нам подошла императрица Эриналин. «Вы голодны?» — я так и думала, — улыбнулась она понимающе и приказала отнести в кабинет несколько видов броскет и тарталеток. «О, благодарим вас, ваше величество!» — произнесли в один голос нашей девушки, на что в ответ Эриналин с улыбкой покачала головой. «Я, наверное, никогда не устану удивляться, как это у вас выходит произносить в один голос целые фразы. «А мы уже привыкли», — со смехом заметил Эрик, и мы все вместе рассмеялись. Долго рассиживаться в кабинете девушки не стали. По-солдатски быстро съели по паре брускет, попробовали разные тарталетки и, запив лимонадом, объявили, что готовы к переходу в Западную империю. Там нас ждали в княжестве Зайран. Мы вышли из окна портала во внутреннем саду Дворца императора в столице Западной империи кельтаре. Нас уже ожидала сама императрица и ее советники и министры. После приветствий и поздравлений нам предложили шампанского. Отказываться мы не стали, но сообщили, что надолго задержаться не сможем, ведь нас еще ждут в северной и южной столицах мира. А потому, чуть пригубив игристый напиток, мы поспешили за императрицей и ее супругом на балкон, в бальном зале, откуда и приветствовали гостей. Потом спустились вниз и почтили хозяев бала полонезом. Затем вместе с императорской четой нас усадили в открытый экипаж, запряженный лошадьми, и повезли к центральной площади, где сегодня в честь праздника проходил творческий фестиваль. Со сцены мы поприветствовали горожан, выразили благодарность за любовь и поддержку, и, в гармонии и благоденствия, вернулись в экипаж, который отвез нас обратно в дворец. «Может, еще останетесь на парочку танцев?» — попросила императрица с таким умилительным взглядом, что мы еще остались на мазурку и кадриль. «Кажется, совсем быстро отстреляться у нас сегодня не выйдет», сказала Эмилия, пока мы шли по пространственному коридору портала в Восточную империю и мы все с ней согласились. «Я бы вместо шампанского попросила бодрящего чая, а то действие того уже проходит», — заметила Марьяна. «Ты устала?» — спросил я, подметив тень усталости в ее глазах. «Есть немного», — призналась она. Чай на травах с эликсиром для бодрости девушкам подали еще до появления на балу. И к моменту выхода к гостям они заметно повеселили. В оставшихся империях нас ждал такой же маршрут, как и в западный. Наши девочки везде были обласканы всенародным обожанием и благоговением. И, глядя на это, я испытывал гордость за мою лисицу. Но готов был молить богов хоть каждый день, чтобы в ее жизни больше не случалось того, что она пережила с подругами на площади в альтаре. Думаю, что с этих девушек хватит уже одного демона, на всю оставшуюся жизнь. Домой мы прибыли ближе к рассвету, когда небо уже начинало светлеть, теряя смоляные краски ночи. Марьяна к этому времени, как и ее подруги, еле держалась на ногах. Домой из экипажа я нес ее на руках. Она, конечно, отнекивалась и порывалась идти сама, но я настоял. Когда я вернулся из душа, Марьяна, побывав там до меня, Уже крепко спала, сладко посапывая. Моя нежная, сладкая лисичка. Я осторожно лег рядом, накрывая нас одним большим тонким покрывалом. Мария завозилась во сне, подавшись ко мне, и прижалась, закинув на меня бедро. Я скользнул губами по ее щеке. «Роза, роза!» Сквозь сон бормотала моя невеста. «По стене вьются розы!» Марьяна. Легкий вздох теплого ветра тронул мои обнаженные плечи и прошелся дуновением по розовым бутонам, разнося по воздуху упоительное благоухание. Умиротворяюще жужжали пчелы. Я переступала с ноги на ногу, ощущая стопами лепестки цветов. Я снова в саду, где, казалось, знаю уже каждую розу. Солнце почти скрылось за горизонтом, и лишь огненные всполохи на небе, подобные мазкам акварели, напоминали о нем. Никакого смятения или тревоги мне так необычайно хорошо и спокойно. И снова знакомая каменная арка. Мне очень нужно к ней. Какое-то внутреннее чутье манило меня, тянуло туда словно магнитом. И пейзаж за аркой виднелся не такой, как обычно. Вместо снежных просторов и леса из черных деревьев, я видела сиреневые поля лаванды. Западная империя? Я не ощущала страха или даже волнения. Мною владело любопытство и предчувствие, что я должна увидеть что-то очень важное. Я подошла к проему арки и сделала шаг за него, оказавшись на поле с лавандой. Дальше воздух будто сгустился в одно мгновение, и меня никуда не пустили. «Я должна остаться здесь?» – спросила сама, не зная у кого. «Хорошо, так уж и быть, постою тут». Перед моим взором раскинулась поистине необыкновенная картина, которая уже не напоминала мне Западную империю. Если бескрайнее лавандовое поле еще вполне вписалось бы в пейзаж Запада, то светло-сиреневое небо с конфетно-розовыми и фиолетовыми облаками Явно говорила о том, что я вижу мир другой планеты. Да и дерево неподалеку выглядело необычно. Его ветви напоминали мне плакучую иву, но имели ярко-пурпурные листья. Я понятия не имела, что это за мир. Такой пейзаж мне не приходилось видеть даже в учебниках. Ветер ласкал ветви пурпурной ивы, и я увидела, что среди ветвей прячутся дети. Первыми слезли два мальчика и помогли спуститься с дерева двум девочкам. Где-то вдалеке послышались слабые раскаты грома. «О, кажется, будет гроза!» — заметил золотоволосый мальчик, взглянув на небо. А я, затаив дыхание, как завороженная смотрела на эту четверку детей, не веря собственным глазам. «Неужели?» «Но что это? Как такое может быть?» «Неужели это действительно они?» Я, внимательно все еще не веря, всматривалась в лица детей, и последние сомнения таяли. Благодаря оставшимся многочисленным фотографиям, я точно помнила, как выглядели в детстве мои родители и родители Делайла. На вид девочкам было лет по десять, мальчики на пару лет старше. Как и было в той жизни. Я бы не смогла описать, какие чувства сейчас до краев переполняют мое сердце. Они слишком сложны, многогранны. Они теснят мою грудь, перехватывая дыхание и освобождаются слезами. Многолетние, неизбывные, тягостные чувства, что навеки поселилось у меня под сердцем и временами кровоточит. Я думала о маме с папой, о родителях Делайла, вспоминая битву с Адаилом, и не раз – Ведь если их не было среди восставших душ, значит ли это, что они уже переродились? Эта мысль не давала мне покоя все эти дни. Кириан, сделай, пожалуйста, еще снимок для нас с Альбиной, так, чтобы и грозовые облака вошли в кадр. Элла, ты решила за сегодня истратить весь запас красок в мемографе? Пошутил в ответ Кириан. Но снимок все же сделал, и через несколько секунд Аппарат, похожий на земной полароид, выдал готовое изображение. Наверху снова загрохотало, и вспышка молнии рассекла небо вдали. Приближалась гроза. Все четверо посмотрели туда, где небо наливалось фиолетовой хмарью. «Обожаю грозу!» — выдал мальчик, так похожий на моего папу. «Хотя, это ведь и есть мой папа. Только сейчас ему лет двенадцать». «Ой, дари не двигайся! Стой! Ты растопчешь велир!» Внезапно воскликнула мама, и ее глаза загорелись восторгом. Папа замер, а мама зашла позади него и присела, разглядывая этот самый велир. Им оказалось нечто похожее на созревший дуванчик светло-сиреневого цвета. Вся компания с восторгом принялась разглядывать велир. «Давайте загадаем желание на него», — предложила Элоиза. «Все вместе!» «А давайте!» — согласился с ней Кириан. Мама аккуратно взялась за стебель и сорвала. Друзья встали в круг. «Ну что, загадаем?» — задался вопросом мой папа. «А давайте наше общее желание после школы поступить в медицинскую столичную академию и найти, наконец-то, способ победить сонную болезнь!» — предложил Дарий, и все остальные с восторгом закивали. Ребята взялись за велир, каждый только двумя пальцами, чтобы все смогли его держать. Их взгляды горели озорством и светлой надеждой. Они молча с улыбками и воодушевлением смотрели то друг на друга, то на цветок. А теперь промолвила Элоиза, и все четверо одновременно подулиный велир и сиреневая шапочка цветка разлетелась на множество пушистых семян, точно как у одуванчика. Их тут же стремительно унес ветер. «Гляньте, змей по небу летит!» Заметила Элоиза, показав наверх. Остальные задрали головы, чтобы увидеть летучего бумажного змея в потемневшем беспокойном небе. «Хорошая примета, значит, желание сбудется», — сказала мама. «Угу», — кивнула Элоиза, соглашаясь. Прямо над ними небо разразилось грозовым раскатом и первые тяжелые капли дождя достигли земли. Дуновение ветра прошлось по лавандовому полю. «Так, а теперь бежим домой», — сказал мой папа, и они, вчетвером взявшись за руки, весело и со смехом побежали прочь с поля. Я провожала их взглядом, бегущих через дождь и грозу. К линии аккуратных светлых домиков неподалеку от поля которым они только что загадали свое заветное желание, и я верила, оно точно сбудется. То, что происходило внутри меня, было бы сложно описать словами. Во мне пели на все лады и кричали боль и нежность, необъятная любовь и неизбывная тоска. Я радовалась тому, что увидела их живыми, и плакала от понимания, что они не рядом с нами и никогда не будут. Капли дождя стекали по моему лицу, вместе со слезами. Я не знаю, по чьей воле мне показали этот мир, но за эту волю я была безмерно благодарна. «Марьяна, во Вселенной никто не уходит бесследно!» Шепнул мне дождь, и я, кивая, заливалась слезами, глядя вслед счастливым детям. Это были слезы облегчения, и эти слова — самое лучшее, что я могла слышать сейчас. Ведь как бы ни ныла в моей груди тоска о родителях, теперь я воочию увидела, что жизнь не в самом деле циклична. Никто из нас не уйдет бесследно. Я получила ответ на свой, пожалуй, самый мучительный вопрос в жизни. И теперь в самом деле отпустила то, что так долго болело и тянуло, царапало душу из года в год. Может быть, я больше никогда их не увижу, и этот раз... Первый и единственный. Но зато теперь я точно знаю, они живы. И это самое главное.